Кингсуэй-Холл, Лондон, 26 октября 1936 года. Радикальный депутат Джеймс Макстон, субтильный, с лицом как топор и длинные гривы темных волос, непокорно топорщившихся на большой голове, доводил публику до нужного уровня гнева. Длинные костлявые руки воинственно колотили прокуренный воздух на фоне грандиозного органа, где с трубок свисало красное знамя НРП. Айлин, которая предложила сюда прийти, вынула сигарету изо рта, Наклонилась и прошептала чуть ли не в самое ухо. «Я только что поняла, кого мне напоминает этот самый Макстон. Ни за что не догадаешься». «Подскажешь?» «Из детской сказки». Румпельштильцхен. «Вылитый, верно?» Макстон зачитывал речь испанского революционного лидера, которому в последний момент не дали вылететь из страны. Металлический голос, усиленный динамиками, скрежетал обычными лозунгами. «Фашистский кошмар», Мечты империалистов, преступления против рабочих людей, встанем плечом к плечу, прослоёнными фактами о недавней резне в Бадахосе, которая возмутила Орвелла, Алины и всех до единого социалистов Британии, из-за которой она и предложила сходить. Теперь казалось, будто они слушают жуткий ляск какой-то несмазанной промышленной машины. Чуть поменяй посыл, переставь слова местами, и он снова в Барнсли на выступлении Мосли. Но его это не волновало. Фашисты, несмотря на всё своё напускное сочувствие к народу, не торопились покончить со страданиями иганских рабочих. Теперь Орвел понял, что их просто нужно остановить. Когда Макстон довёл себя едва ли не до белого коленя, Орвелу пришло в голову. Если не знать, что депутат не сам писал речь, и более того, что автор даже не англичанин, то заметить это почти невозможно. «Рабочие Британии! Рабочие всех политических убеждений Британии! Товарищи! Братья! Вот девиз нашей партии! Рабочей партии марксистского объединения! До конца! Победи или умри!» Эти слова встретили бешеным одобрением и вскинутыми кулаками, а оживленнее всего реагировала молодежная часть НРП. «Откуда, откуда он?» — спросил Орвел. «Из по ум, анархисты или кто-то в этом роде». «Наши героические товарищи уже гибнут на поле боя. Если во имя победы потребуется погибнуть всем, мы погибнем. Рабочие, товарищи, братья, помогите нам! Помогите против фашизма, помогите против войны, помогите ради полного освобождения рабочих!» С райка огромного театра виделось колыхание толпы в густом синем дыме, выкрикивающие лозунги, которые с трудом можно было разобрать из-за топота. «Фашистские свиньи! Революция! Единый фронт!» Речь закончилась. Поднялись бешеные разгневанные аплодисменты. Макстон, председатель НРП, уступил место генсекретарю, высокому Феннеру Брокуэю, одетому получше. Его круглые очки поблескивали в свете прожекторов, как зеркала, пряча глаза. «Товарищи, предлагаю резолюцию!» объявил Броквей, взмахнув листом бумаги, и толпа стала криком просить ее зачитать. Броквей положил страницу на кафедру и привычным жестом поправил очки на кончике носа. Зал притих. «Это собрание считает, что долг британских рабочих заключается в следующем. Первое. Поддержать испанских рабочих в борьбе против фашизма». Второе. Не дать капиталистической интервенции раздавить испанских рабочих ради победы капиталистического либерализма. И третье. Выступать против любой войны, навязанной соперничающими между собой капиталистическими империализмами. Его прервали аплодисменты. Орвел застонал. Где-то здесь было смутное противоречие, но трудно сказать, в чем именно. И что им мешает говорить на нормальном английском, как все рабочие. «Товарищи, принимая резолюцию, мы обязуемся увеличить поставки продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости в Испанию. Мы уже отправили деньги и скорую помощь. Не жалейте, товарищи, вкладывайтесь!» Молодежь в беретках в испанском стиле — Оруэлл уже заметил в прошлом месяце, как закрепляется эта мода — пошли по залу, потряхивая коробками для сбора. «А как же борьба, фенер? крикнул кто-то. «Как же войска?» «Оружие! Танки!» — завопил другой, и зал поддержал его еще громче. Броквей засмеялся, явно опасаясь полицейских информаторов, почти наверняка находившихся в зале, но все же продолжил на кураже. «Товарищи, Национальный административный совет проголосовал за то, чтобы собрать для борьбы на фронте вооруженный рабочий батальон социалистов-добровольцев. Товарищ Боб Эдвардс уже разрабатывает план. Вскоре мы сообщим, куда могут обратиться желающие». Зал взорвался, и молодые партийцы, слишком молодые, чтобы знать окопы, вскинули кулаки ещё выше, радостно предвкушая, как они обогрятся чужой кровью. Он смотрел на них. Старая добрая драка с теми, кто заслуживает ненависти. Можжить головы дубинами, пинать между ног, выбивать зубы, взрывать детей термитом. Вот если бы свести к сути, чего на самом деле хотят социалисты. Этим они ничем не отличаются от фашистов. Ранее он думал, что книга о жизни рабочих на Севере наконец-то принесёт литературное признание, о котором он так мечтал. Но всё в одночасье изменило Испания, перевернула приоритеты. Безработица, голодные марши, нищета, трущобы и клопы, всё то, что разжигало политическую борьбу, будто улетучилось без следа, оставив ему недописанную книгу о вчерашних новостях. Он уже представлял себе запылившиеся стопки на входе в книжные магазины, когда всем плевать, растащат их или нет. Рецензии на передовицах и огромные тиражи заслужат другие писатели, строчащие военные депеши из люксовых отелей Мадрида, а он вновь останется неудачником. Он оглядел публику, заметив девушку в синем комбинезоне и ярко-красном головном шарфе, выкрикивающую лозунги с грамотным произношением. «И кому теперь интересны клопы?» «Да никому». «Считаю резолюцию принятой, товарищи!» — заключил Броквей. За исключением горстки людей в кардиганах, подчеркнуто оставшихся сидеть в креслах, видимо, пацифистов, публика стояла, подняв кулаки, закрыв глаза, словно в молитве. Зазвучал орган, и шотландский голос за микрофоном Макстона завёл. «Народный флаг! Наш красный флаг!» Даже не зная всех слов, Орвел поймал себя на том, что подпевает, мыча там, где не помнит. Подпевала и Айлин, причём с таким воодушевлением, которое говорило скорее о серьёзности, чем иронии, как он сперва предполагал. Испанский вопрос, и этот подозрительно простой выбор между добром и злом, дети на штыках, и изнасилованные монашки, как будто одинаково влиял на всех, кого он знал. Он сомневался, что во всей Британии ещё есть мыслящий человек, который бы остался в стороне. В каком-то смысле собственная увлеченность казалась даже удивительной. Всего полгода назад Орвел и не задумывался о социализме, да и политике в целом. Пришла мысль, что он, возможно, единственный среди этих двух тысяч человек, считай и Айлин, думает о Марксе не чаще, чем о пиве или сексе. И все же почему-то казалось, что поддержать их будет правильным. Чтобы у социализма был шанс, нужно остановить фашизм. Теперь он понял. Вот о чём надо писать. Любой дурак видит, что это единственная важная тема и единственное место, где писатель может сделать себе имя. Испания.